Тут король дал ему своеручную записку для внесения в Сенат, в которой говорилось, что, принимая во внимание такой великий хлебный недостаток в государстве, король считает своим долгом с признательностью принять подарок, впрочем, передает свое мнение на сенатское рассуждение и сделает так, как решит большинство сенаторских голосов. Известия из областей о голоде и требования помощи у правительства заставили сенат согласиться на принятие подарка, и король, пригласив Панина в кабинет, сказал ему, «Я подарок ее императорского величества принимаю с совершенную благодарностью. Я рад, что господин Гепкин не заблагорассудил сюда войти. Вероятно, по его мнению... и в этой моей благодарности шведская корона не участвует. Вам уже известно, какие приемы употреблялись для того, чтобы при этом, как и при всех других случаях, произвесть холодность между императрицею и мною. Старались сложить на меня неприятность отказа, но я прямо сказал сенатору гэпкину что без формального сенатского решения отказа на себя не перейму, Чтоб они очувствовались, поняли, как неприятно может быть императрице, что они, благоволение ее к шведскому народу, так превращают, проводя различия между мною и государством. Этого различия императрица никогда не признает, в чем я уверен, имев самые удостоверительные опыты ее материнского обо мне поручения». Вслед затем тем Гепкин дал ответ Панину на внушение его о принятии Швеции французских и австрийских предложений. «Шведский двор, — говорил Гепкин, — искренне желает успеха общему доброму делу и охотно б ему помог. Но теперь принять деятельное участие в войне король и сенат считают невозможным, не подвергая очевидной опасности своих померанских владений, находящихся, как известно, без обороны. Перевести же «за море войска для защиты помирания» нет теперь физической возможности, хотя бы на то миллионы были употреблены. Как только Швеция теперь осмелится принять участие в войне и объявит об этом на германском сейме, так прусский король по своему положению и нраву тотчас овладеет помираниею, и подвергнет ее одинаковой участи с Саксонияю. После этого Гепкин распространился о своем нерасположении к Пруссии. «Я, — говорил он, — никогда пруссаком не был. Фридриха II я считаю самым опасным из всех настоящих и бывших европейских государей. Известный всем его образ мыслей, крайность военных начал, бесчеловечные и ужасные правила внутреннего управления — и варварские истолкования международных прав должны возбудить против него всю Европу. Русским посланникам было легко действовать против Фридриха II, они к этому привыкли. Но было очень трудно войти в дружелюбные отношения к французскому двору, которого так давно привыкли не отделять от прусского в их враждебности против России. Панин, подобно Корфу, не думал, что в Петербурге так круто повернулось дело, и, привыкнув сообразовываться со взглядами канцлера, писал, что декларация Франции об обязанности своей сохранить ручательство вестфальского мира сделает войну всеобщую, а решение дел, само собою, передастся в руки Франции, которая получит... преобладающее положение вследствие ослабления морских держав, не могущих более поддерживать равновесие. В ответ на это Панин получил гневный рескрипт, поправленный рукою Воронцова. «Мы не можем скрыть, что такие самопроизвольные ваши рассуждения нам весьма странными показались». тогда как вы о восстановлении между нами и Францией и ее доброго согласия уведомлены, так же, как и о намерениях наших при нынешних обстоятельствах. Наше высочайшее соизволение и точные вам повеления есть, чтоб вы во всеподданнической должности вашей перед с большей осторожностью вперед и согласно с намерениями нашими о делах рассуждали и поступали. Канцлер по этому поводу написал Панину. «Я вашему превосходительству уже остерегал, чтоб вы в реляциях ваших рассуждения свои, как возможно, сокращали и доносили только об исполнении посылаемых к вам рескриптов, ибо при нынешних переменившихся конъюнктурах Весьма легко случиться может, что министр рассуждениями своими, кое иногда противными быть, покажутся принимаемым здесь мерам, вместо уповаемой апробации заслужит себе великий выговор. сия недавно и действительно воспоследствовало с бароном Корфом. Он, распространяясь в своих рассуждениях о старой системе, И, выхваляя тех, кто он и еще держится, отправлен к нему рескрипт с таким жестоким зато выговором, что жесточее того почти и написать нельзя было. В конференции, в которой я по болезни не был, состоялась резолюция вам «такой же выговор учинить, как и барону Корф. Я всевозможнейше старался он и совсем отвратить». но в том предуспеть никак нельзя было. совсем тем, однако до того довел, что он и гораздо легче сочинен. При сих обстоятельствах, для избежания подобных выговоров, за такие единственно от ревности происходящие рассуждения, нет лучшего средства, как только исполняя точно посылаемые рескрипты, о том доносить, не вступая при том в пространные рассуждения. правда таким образом не мог бы ревностный министр и верный сын отечества усерднейший свои сентименты изъявить и тем совесть свою пред богом и государем очистить но есть тому способ самый надежнейший по моему мнению тогда б по обстоятельствам какие иногда важные рассуждения в голову вселялись Можно он и, не обинуся в реляциях своих описывать совсем, давая им только такой вид, как по ней от третьего происходили. таким образом, как совесть своя очищена, так и опасность выговоров избежена была б, хотя б донесенные рассуждения и не приобрели здесь апробации. Ванин отвечал Бестужеву жалобами на свои горькие и стесненные обстоятельства.